Глава третья. Бородино. Увидев экзекуцию, прибежал тщедушный мужичонка, левая рука согнутая и высохшая. Инвалид. — Никак, солдаты русские. На том конце ограбители совсем распояслись. Последние запасы съестные забирают. — Веди. — «Подождет, разведка еще немного. Армия должна своих граждан защищать, хотя бороться с преступниками всех мастей должна полиция. Да где она?» Мужичок впереди побежал трусцой, за ним егеря. От одной избы крик, звуки ударов. Вбежали во двор. Двое здоровенных бугаев лупили хозяина. Причем пока один держал, заведя руки за спину несчастного мужика, Второй молотил пуддовыми кулачищами по лицу. Тот уже не сопротивлялся, голова безвольно моталась. Били, наслаждаясь своей силой, не встречая и не ожидая отпора. Один из егерей выхватил из подвески штык и с ходу всадил бугаю в спину. Оставшийся мужик понял: сейчас их будут убивать. бросил хозяина, который рухнул на землю и кинулся на задний двор. Убежал на несколько шагов. Егерь Сенцов сорвал с плеча штуца и выпалил амбалу в спину. Черт, только в село вошли уже три трупа. Да не французов, а своих. Впрочем, какие же они свои, когда хуже врага. Плохо, что стрельба была. Те же французы могли услышать и заявиться узнать, кто и по какому поводу пальбу устроил. Надо убраться, да поскорее. но все же потеряли несколько минут на заряжание. Сенцов Штусер зарядил, Алексей пистолет, и бегом из села до близкого леса. Понаблюдали немного, но французы не появились. Выстрелы слышны на дистанции в половину версты. Стало быть, французов на таком расстоянии не было. Особенно опасна конница Мюрата. мобильные хорошо обучены имеют боевой опыт». Это не вассалы или союзники, солдаты которых вовсе не одержимы идеями Наполеона покорения России. Им-то зачем рисковать своими жизнями? Отсидеться в тылу, набрать трофеев, вернуться домой без ранения и увечий — вот их стремление. Да и правда, что им дал Наполеон? Задачу, поставленную Павлом Яковлевичем, выполнять надо — И так задержались. Версты задве видна колокольня деревенской церкви. Туда и направились. Французы редко останавливались в голом поле. Обычно выбирали села или города для постоя. Армии в первую очередь нужна вода. Если есть река, можно и в поле бивак разбить. А в селах колодцы в каждом дворе, и крыши есть над головой, как укрытие от непогоды. А еще печи в избах, и можно съесть хозяйскую похлебку. Или заставить хозяйку сварить кашу из личных запасов. Вот что европейцы не любили, так это гречку. А еще нехотя ели ржаной хлеб, привыкли пшеничному. И ели бы в своих парижах или булонях, чего сюда приперлись. Папушки леса почти дошли до села, укрылись за деревьями, стали наблюдать. Есть незваные постояльцы, то и дело мелькает люди в форме. Издали не понять род войск. По-любому надо захватить пленного, желательно офицера. Только они в одиночку из села не выходят. Сидеть можно долго и без толку. Алексей решил обойти село и устроить засаду на дороге с западной стороны, откуда подойдетёт подкрепление или поскачет гонец с приказом. Чтобы обойти, ушел лес. Уже полдень. Солнце начало припекать. В лесу комары изводить начали, тучами вьются. Видимо, рядом озеро или болото есть. На дороге всадник показался. Момент удобный, стоит попробовать захватить. Говорков, быстро ищи сухостоину или жерть. Как подъедет, бросай под копыта, остальным сразу навалиться. Алексей исходил из того, что лошадь — животное пугливое. Отброшенный под копыта жерди шарахнется в сторону. Всадник, не ожидая такого движения лошади, должен свалиться. Получилось даже лучше. Говорков нашел большую сломанную ветку. Егеря залегли с обеих сторон дороги. «Лошадь уже рядом!» Говорков швырнул ей под копыты ветку. Листья на ней уже подсохли, но сама ветка по объему большая. Лошадь шарахнулась в сторону, не удержалась и упала, придавив ногу всадника. На него коршунами налетели егеря, вытащили из-под лошади. Тут же связали, затолкали кляп в рот. Все же село близко. Лошадь скочила, избавившись от ездока, помчалась в другую сторону от села. «Плохо!» Лошадь, строевая под седлом и без всадника. Тревога поднимется, начнут искать, чья лошадь и где ее хозяин. «Уходим! Быстро!» У пленного через плечо черная кожаная сумка на ремне. Алексей ее снял, открыл. Бумага на французском, он прочитать не смог. Вернул в сумку, ремень через свое плечо перебросил. Шли по лесу быстро, за руки пленного тянули. Во рту у него кляп, дышать тяжело. Обошли стороной, село и деревню, дальше пошли земли, на которых ни французских войск, ни русских, да и многие жители ушли. Странно было видеть целые избы деревни пустыми, даже без живности. Столкновение в прямом бою русской армии не выдержало бы, поэтому медленно отступало, завязывая бои местного значения с авангардами врага. Зато чем дальше заходили французы на российские просторы... тем хуже было их снабжение продовольствием. Жители уходили, уводя за собой скот и птицу. Голода французы еще не испытывали, но трудности уже были. Верст пять уже отшагали, немного расслабились. На дорогу вышли, не всё по лесу ноги бить. Из-за поворота с гиканьем и посвистом вынеслись казаки. Все в лохматых попахах, бешметах с газырями, бородатые... В серга медная. Егеря с обой пленного заслонили, с дуру еще зарубят, с казаков станется. С дисциплиной у них плохо. В сабельном бою лихие, но при случае сами пограбить могут, как есть разбойники. Из ста тысяч приписных казаков в войне с Наполеоном принимало участие двадцать тысяч. Окружили казаки егерей. «Кто такие?» — Егеря, по форме же видно. — Куда французька ведете? — В плен взяли, штаб доставить надо. — Отдайте нам. — Сами возьмите пленного. Не понравилось казакам, переглядываться стали. Демонстративно за рукояти шашек взялись. А только не на тех напали. — Оружие на изготовку! — скомандовал Алексей. Не ожидали такого казаки, лыбиться перестали. — Харун же процедил. Встретимся еще. Дай бог. Казаки ускакали. Егеря перевели дух. Дойди дело до стычки. Пятерых бы они убили, но казаков много. Зарубят. Однако все же, получив отпор, наглости поубавятся. Нечего жар загребать чужими руками. Хамов и наглецов Алексей не любил. И это еще мягко сказано. Да что взять с вольных хлопцев, которые только станичного атамана признают? Все же добрались до штаба полка. Алексей доложил, в каком селе неприятеля видел, и сумку пленного подполковнику протянул. Павел Яковлевич сургучную печать сорвал, прочитал, хмыкнул, счел еще раз. Наполеон приказ передает генералу Понятовскому выслать полк к Палецкому монастырю. расположиться там и ждать указаний. Подполковник развернул карту. Алексей впился взглядом. В первый раз он видел ее у командира полка. Присмотрелся. Неточности есть, но все же сориентироваться можно. Подполковник ткнул пальцем. — Вот он, монастырь. Там дивизия генерала Коновницына расположилась. Видимо, французы о том не знают. До монастыря 8 верст. «Вот что, Терехин. Понимаю, устал. Пообедайте. И тем же составом в монастырь. Я напишу пока записку генералу. Передашь. Слушаюсь». Всей группой на кухню отправились. Время обеденное прошло, но поскольку многие егеря в разведке неприятеля, съестное осталось. Поели — сразу из стома навалилась Сейчас бы соснуть минуточек шестьсот, но пришлось идти к подполковнику за донесением. Бумага в конверт запечатана и сургучной печатью скреплена. Конверт определил в трофейную сумку. Удобнее, чем в кармане, и не мнется, а в случае дождя и не промокнет. Вышли из расположения полка. Восемь верст — это два часа быстрого хода, а после исполнения придется при штабе заночевать — Дело уже к вечеру идет. Если сразу возвращаться, придется в сумерках. Так и заблудиться недолго. Пару раз узнавали в деревнях, как к монастырю выйти. Дороги — вечная проблема России. Нет мощенных дорог, нет указателей направления, обозначения населенных пунктов. Отсюда и поговорка появилась — язык до Киева доведет. В той же Римской империи еще до наступления новой эры все дороги были вымощены камнем. Строили рабы, но под приглядом свободных мастеров. Качественно. По дорогам в любую погоду можно было беспрепятственно перебрасывать войска в требуемую область. Многие дороги до сих пор сохранились и действуют. В России проехать можно зимой и летом в сухую погоду. а весной и осенью сообщение между городами замирает. Все же добрались. Алексей письмо генерала вручил. «Отдыхайте, под прапорщик, распорядился генерал. Однако утром вернуться не удалось, поскольку к расположению русских подошли французы. И пехота была, и кавалерия, однако не было пушек, а у русских была небольшая батарея, она и выручила. Сначала подход французов засекли дозорные, подняли тревогу. Наша пехота успела выстроиться в линию. Место в центре заняла батарея. Она первой открыла огонь. Пушки могли метать ядра и бомбы на 300-400 метров. Французы наступали шеренгой, причем за первой и вторая. Алексей тоже вывел своих егерей. У них штуцеры вдвое дальнобойнее, чем гладкоствольные ружья у пехоты. «Выждал, пока пехота подойдет на дистанцию действенного огня. Целься! Пли!» Егерей немного, вместе с Алексеем пятеро, на почти каждый выстрел попадания, а когда сблизились, обе стороны почти одновременно сделали залп. С обеих сторон сразу появилось множество раненых и даже убитые. Пули гладкоствольных ружей наносили не такие глубокие раны, как винтовальные. Наступающая пехота остановилась, по команде стала перезаряжать ружья. Русские занялись тем же. Теперь важна скорость, кто быстрее зарядит и сделает залп. Очень выручили в этот момент пушки. Бабахнули разом, да в самый центр шеренги угодили. Взрывы, огонь, дым. Каждая бомба урон нанесла. Алексей егерям командует. «Братцы! Офицеров выцеливайте! У них треуголки на головах!» Офицеры, что наши, что французские, в пехоте носили треугольные шляпы, а солдаты — кивера. Издали отличить солдата от офицера можно. «Стрельба с колена по готовности!» Стрельба с колена более устойчива, чем стоя. «Еще бы лучше лечь, но тогда из-за высоты травы видимости нет». А еще чем хороша такая позиция, врагу попасть сложнее, силуэт егеря меньше. Война — это не только убить врага, но и самому уцелеть. Сильная сторона французов, все солдаты и офицеры, имеют боевой опыт, а в русской армии новобранцев половина, наскоро обученные, в боях не обстрелянные. Момент важный. Кто хоть в одном бою участвовал, имеет понятие, потому что в первом бою растерянность, страх. Рядом падают от пуль твои товарищи, а ты не можешь ни убежать, ни укрыться. Здесь солдаты с опытом показывали пример. Егеря выцеливали офицеров, вели прицельную стрельбу. Чужие шеренги приближались. Уже пятьдесят шагов. Сейчас французы перейдут на бег. «Встать! примкнуть штыки!» — скомандовал Алексей. Встретим француза, как подобает. А все равно в груди холодок и страх. Не боятся только дураки. В рукопашной гладкоствольное ружье имеет преимущество над штуцером, потому что длиннее. Штыком противника раньше ударишь. Сшиблись. Звон железа, вопли на обоих языках, стоны раненых, хрипы умирающих. Офицеры команды кричат, а их все равно не слышно за звуками боя. И здесь уже каждый сам за себя. В набегавшего француза Алексей выстрелил из штуцера. Противник упал. За ним еще один. Алексей сделал выпад, ударил врага штыком. Француз попытался своим ружьем отбить, но штык вместо груди, куда целил Алексей, попал в живот. Закричал от боли враг, ружье из рук выпустил, упал, прижимая руки к ранее. Алексей к врагам жалости не испытывал. Они сами пришли на его землю, их никто не звал. Должны быть изгнаны или уничтожены. Уже следующий набегает. Алексей успел выхватить из кобуры пистолет и выстрелить французу в грудь. И этот упал. А рядом егере одерутся матерок, крепкий мундир уже в крови и не понять чужой или своей. Алексей поудобнее штуцер за стол перехватил и ударил прикладом по голове француза, который на Гговоркова наседал. Француз на секунду замер в шоке. Егер его тут же штыком пронзил. Труба за спинами французов запела, давая сигнал к отступлению. Потери велики, командир французов решил сменить тактику. Чужие пехотинцы стали отходить, потом побежали. Их никто не преследовал. Надо было своих раненых в тыл перенести, где им полковые лекари помощь окажут. Обе стороны потери понесли. Но это была первая стычка у Бородино. Кановницын, во избежание потерь от превосходящего силами врага, распорядился отвести войско за реку Колычу на соединение с корпусом у деревни Шевардино. У этой деревни саперы спешно возводили бревенчатые земляные редуты. Видимо, новый военный министр Кутузов-Голенищев решил все же дать бой французам, потрепать их армию. «Маленько сбить их победный настрой». Да и государь требовал от главнокомандующего остановить продвижение французов к Москве. Наполеон полагал, что со взятием старой русской столицы русские запросят мира, а французам будет удобно квартировать в огромном городе. Русских под Бородино было 115 тысяч человек при 640 орудиях, а французы имели 133 815 строевых чинов, при 587 пушках. Армия Наполеона подходила к Бородино по новой смоленской дороге тремя колоннами. Три кавалерийских корпуса маршала Мюрата, пехота маршала Вдову, Нея и генерала Жено, и гвардия. По старой смоленской дороге двигался корпус генерала Понятовского, а в пространстве между обеими дорогами продвигались корпус пехоты Багарне и кавалерийский корпус генерала Груши. Наполеон выбрал себе ставкой место на возвышенности за расположением корпуса Даву. У русских на левом фланге Шевардинский редут. В центре на Красном холме батарея Раевского. На правом фланге вторая армия Барклая-де-Толли. На его правом фланге — казаки Платова. Ставка Кутузова располагалась за батареей Раевского на возвышенности. Обоим командующим, Наполеону и Кутузову, надо было видеть предстоящее поле боя, чтобы руководить войсками. У русских было превосходство в пушках, у французов — в живой силе, прежде всего в кавалерии. 25 августа происходили стычки, прощупывание сил противника. но уже всем! От рядового солдата до генералов было понятно. Сражению быть. Сразу напряжение появилось. Каждый старался скрыть волнение. Одни курили трубку или жевали табак, другие точили штык или тесак, третий в который раз смазывали и осматривали ружье. Кавалеристы проверяли подпругу, чтобы не подвела в ответственный момент. Жители деревень в округе смекнули «Лучше уйти». Из горок, Утицы, бородино Таринова, Валуева потянулись люди. Французы не препятствовали. Им безразлично было. Сражение началось 26 августа в 5.30 утра. Едва рассвело Русские увидели неприятеля, построившегося в Каре. Первоначально французы ударили по левому флангу, по багратионовым флэшам. Сорок тысяч пехоты при поддержке четырех сотен пушек. Сила огромная, которой мало какая из армий мира может противостоять. Пожалуй, только русская. Алексей видел бой издали, но и на таком расстоянии было жутковато. Над французскими батареями стоял густой черный дым. Залп следовал за залпом. Потом в наступление пошла пехота. Мерным шагом, не стреляя, держа в руках ружья с примкнутыми штыками. Впереди своих подразделений офицеры со шпагами в руках. Потом остановка, последовал залп. В русских шеренгах потери. Когда французы подошли ближе, последовал залп уже со стороны русских. Непрерывно с обеих сторон били пушки. В рядах пехоты — разрывы бомб. От взрывов, ружейной стрельбы, криков, шум стоял неимоверный. Потом стрельба стихла, завязалась рукопашная. Кололи штыками, били прикладами, резали тесаками. У кого выбили оружие из рук, дрались голыми руками. Не выдержали французы. После продолжительного боя откатились назад, оставляя на поле боя убитых и раненых. Снова начали бить пушки. Атаки повторялись несколько раз. После каждой Наполеон восполнял потери из резервов. Утузов это сделать был не в состоянии. берёг немногочисленные резервы. Багратионовы флеши французам удалось взять только после восьмой атаки. понеся огромные потери. На поле боя было полно трупов французских солдат и офицеров. Сразу после первой неудачной для Наполеона атаки наступление началось и на других участках. Наиболее ожесточенные бои развернулись перед батареей Раевского. Мощным огнем пушек она сдерживала атаки. Поскольку французы стояли и шли в атаку плотным строем, Почти каждое ядро или бомба находили свою жертву. Обе роты егерей из батальона, где служил Алексей, располагались здесь же, перед батареей Раевского. Русский полк имел трехбатальонный состав. В батальоне по четыре роты, каждая из двух взводов. Два полка составляли бригады, четыре бригады образовывали дивизию. А две дивизии составляли корпус. Погоны солдат имели разные цвета в зависимости от места полка. Первый полк в дивизии имел красные погоны, второй — синие, третий — белые, четвертый — зеленые. И на погонах с желтой тесьмой вышит номер дивизии. Каждый род войск также имел свой цвет униформы. У пехоты темно-синий, У егерей зеленый, у гусаров голубой, у гвардии каждый полк имел свой цвет. У французов сюртук похож на русский, но фолды сзади остроконечные, на них вышивалась буква «Н» — Наполеон. Мундир темно-синий, а штаны, как и у русской пехоты, белые, холщовые. И кивер похож, только латунная бляха на нем французская, а вот обувь отличалась. У русских солдат и офицеров были сапоги, а у французских солдат штаны были заправлены в короткие гетры, а обувь — туфли. Сапоги только у офицеров. Алексей отдал распоряжение егерям высматривать офицеров и артиллерийские расчеты и отстреливать. Достаточно не убить, а ранить, чтобы офицер или пушкарь выбыли из строя. Важно не дать им воевать здесь и сейчас. Егеря огонь вели не по команде, а по готовности. Увидел офицера по треугольной шляпе, по белому кушаку на поясе — убей. Европейцы приучены выполнять приказы. Если вывести из строя офицера, у солдат сразу растерянность. Что делать? В русской армии вместо убитого или раненого офицера вставал унтер-офицер, а если и его убивали, то зачастую командовал старослужащий солдат. правильно понимавший службу. Если офицера надо учить долго, то солдат обращению с оружием, приемом штыкового боя, обучался за месяц. Однако научить солдата зачастую малограмотного анализировать ситуацию на поле боя, видеть угрожающие участки, адекватно реагировать можно не всегда. Стратегами или тактиками не рождаются. «Учеба, опыт, годы!» Конечно, целенаправленный огонь по офицерам сыграл свою роль, сбил темп, но напор велик. Со стороны французов непрерывный пушечный огонь. Потери несут как егеря, так и пехотинцы. И сильно достается артиллеристам. Настоящая контрбатарейная борьба. Пушкари с обеих сторон осыпают ядрами и бомбами друг друга. Конница в атаку пошла. Пехота и егеря открыли ожесточенный огонь. Все же часть кавалеристов смогла добраться до пехоты. Начали рубить. Алексей приказал стрелять в лошадей. Пеший кавалерист уже не боец. Сам стрелял, а когда совсем рядом раненый конь упал, то выстрелом из пистолета убил всадника. Первая атака захлебнулась, но французы с маниакальным упорством... Повторяли атаку за атакой, и все же им удалось занять батарею Раевского. Французы притащили свои пушки, место на холме все же удачное, и начали обстрел курганной батареи. Кутузов, видя сложное положение своих войск, приказал коннице Платова и Уварова обойти левый фланг французов и ударить в тыл. французы ослабили напор пытаясь отбить атаку русской конницы михаил илларионович воспользовавшись передышкой подтянул резервы алексей потеряв при атаке почти половину егерей вынужден был отойти на свой правый фланг к полкам второй армии барклая де толли уже и подразделения попермешались синие зеленые голубые и красные мундиры Что самое скверное, подходили к концу запасы пороха и пуль. Порох в мешочках есть в передках артиллерийских батарей, но он не подходит. Зерна крупные, неизвестно, как поведет он себя в ружьях. Да и подошел бы, где взять пуль. Склады далеко в тылах, свинцовую пулю можно отлить самому на костре, но нужен свинец и форма для отливки, и время которого нет. У французов ситуация аналогичная. Кто мог предсказать, что ожесточенное сражение продлится половину суток, 12 часов, кряду Ратники физически измотаны. Фузея весят полпуда, да свинцовые пули в сумке, тесак. У пушкарей ситуация не лучше. Мало того, что ядра и бомбы тяжеленные, так еще и пушку приходится то разворачивать на новую цель. а то и вовсе перетаскивать. Колеса узкие, орудие вязнет в сыроватой земле в низинах или на лугах. И, кроме того, все голодны. Пили из фляжек, экономно по два 3 глотка. Многие не завтракали. При ранении в живот у голодного шансов выжить больше, чем у сытого. Сил же за день потратилось много, и солдаты буквально валились с ног от усталости. У французов резервы. Бонапарт батальоны и полки периодически заменял, но после полудня перестал из-за больших потерь. Не ожидал Наполеон такого кровопролития. В четвертом часу по французы смогли овладеть редутом на холме в центре русских позиций. Вроде и укрепление незамысловато, из бревен и земли небольшой острог. «А поди его возьми!» Если обороняющиеся огонь ведут, не дают подобраться. Только пушечными ядрами удалось бревна в щепки превратить и ворваться. По всем воинским писанным и неписанным правилам на одного обороняющегося надо три 4 атакующих, чтобы ворваться в окоп, редут флеш. К вечеру русские стали отходить на новую линию обороны. Французы не преследовали, поскольку были физически утомлены и морально подавлены. Не город или крепость брали, лишь редуты и флеши, а потери ужасающие. У многих французов в голове мысль «А как же Москву брать?» полагали русские предпримут все и сверх того для его защиты. Русские отошли за семёновский овраг. Он не давал вражеской коннице простора для действий. После сражения Наполеон заявил «Французы показали себя достойными побед, а русские заслужили быть непобедимыми. Французы остались у Бородино на несколько дней зализывать раны. Русская армия начала отход. Настроение у солдат вовсе не победное. Да, французов положили много, но ну и сами потеряли многих». Позиции не удержали, к Москве отступаем. Французы в самом сердце России. Весь мир следил за ситуацией. Если Наполеон одолеет русских, многие страны, им оккупированные, на долгие годы останутся под его властью. 1 сентября в деревне Фили, что в трех верстах от Москвы, в избе крестьянина Михаила Фролова состоялся совет военачальников. Вопрос серьезный — дать Наполеону бой, фактически погубив армию, или сдать Москву, отступить, пополнить войска новобранцами. Генерал Беннингсен предложил сражаться, но позиции невыгодные. После долгого обсуждения Кутузов подвел итог. «Речь идет не о спасении Москвы, а о спасении армии», «Победить единственно можно, если сохранить боеспособную армию!» И добавил, что, войдя в огромную Москву, французская армия растворится в городе, станет неуправляемой. Тут же были извещены гонцом городские власти. Жители, имеющие такую возможность, стали покидать город, забрав самое ценное — Мало того, уходя, поджигали свои дома и усадьбы, чтобы французам негде было квартировать. Пожары охватили город, а второго сентября Наполеон вошел в город. Дым пожарищ, горожан не видно, никто не преподносит ему ключи от города в знак покорности побежденного. И главная разведка в лице конных разъездов потеряла русское войско. Наполеон был в неведении. Где Кутузов? Однако первоочередная цель исполнена, и Бонапарт посылает письмо императору Александру с предложением о переговорах и условиях перемирия. Царь их отвергает. Наполеон в недоумении. Как же так? Не по правилам? Алексей был направлен в свой полк с несколькими егерями, потому как в неразберихе боев отбился от полка. Шли пешком с группой из пяти человек. Дело шло к вечеру, и было бы неплохо где-то устроиться на ночлег. Хорошо бы на сеновале, под крышей. В этом году холода пришли рано, а под крышей ни утренняя роса, ни страшна, ни дождь. А уж если бы поужинать удалось, так вообще счастье. Надо признаться, что организация снабжения полков провизии и многим прочим, без чего нормальное функционирование армии затруднительно, было поставлено плохо. Выручали сухари, а то и захваченные трофеи. Ни княжеское это дело заботится о пропитании. И о погибших под Бородино тоже не думали. Хоронили их крестьяне из окрестных деревень. Под Бородино полегло сорок тысяч русских. В том числе князь Багратион, командующий второй армией, генералы Кутайсов и оба брата Тучковы. Впрочем, у французов потери были более пятидесяти тысяч. Одних генералов было убито сорок девять и тридцать семь полковников. Один из егерей воскликнул. «Хутор! Ей-богу, хутор!» «Хутор — это укрытие от непогоды и возможность поесть. Уж краюха хлеба и каша должны найтись у хозяина». Кажется, ноги сами к хутору понесли, сил прибавилось — а у канавязи четыре лошади. Эх, опоздали, кто-то уже брюхо набил. Но Алексей был осторожен. Ружья проверить, подсыпать свежего пороха. Исполнили. Алексей в руку пистолет взял, резко дверь в сене распахнул, потом в горницу. Предосторожность оказалась не лишней. За столом четверо французов. Один, судя по форме, офицер, при нем трое солдат. Французы русских не ждали. Небось, после Бородино разбежались. Хозяева непрошенным гостям прислуживают. На столе котелок с похлебкой, хлеб жареный к россии Пахнет восхитительно аппетитно. Французский офицер стал вытягивать из кобуры пистолет, но Алексей опередил его, выстрелив ему в грудь. Сидел бы спокойно, остался бы жив. Егеря за Алексеем на французов штуцеры наставили. Те сопротивляться и не думали. У них только тесаки в ножнах, оружие в угол составлены. Вяжи их, парни. Хозяин, давай веревки. Солдат связали, определили в сарай под замок. Алексей обыскал убитого офицера. Из-за пазухи выудил пакет, немного испачкан кровью. Выбросить его куда-нибудь подальше. Хозяин запричитал. — Никак нельзя! — «Вы уйдете, нагрянут чужаки! Меня за убитого на суку вздернут!» «Тогда грузи вези подальше, сбрось в реку. За ночь далеко уплывет, если самые не сожрут. Откуда кто узнает, что труп офицера?» «Дозвольте их лошадь взять», — попросил хозяин. «Мою на нужды армии три недели как забрали. Бери». Переночевали в избе на полу. Утром хозяин каши гречневой сварил, Не пожалел конопляного масла, по куску хлеба выделил. Во дворе решали, что делать с пленными. вести их с собой. Их охранять, кормить надо. Самим еды не хватает. Допросить невозможно, языка никто не знает. А было бы полезно узнать, с каким заданием их послали и где сейчас находится французская армия. «Пристрелить их, да и все. Ага». только отвести подальше от хутора чтобы на хозяина беды не навлечь это мнение егерей с одной стороны правильно врага уничтожать надо а с другой убивать безоружных пленных рука не поднимается не по христиански кровь проливать в бою другое дело он вооружен и ты кто врага убил тот более ловкий умелый удачливый а еще надо решать с лошадьми Если оставить хозяину, придут французы, спросят, где взял. Лошади строевые, не тягловые. Понимающий человек сразу поймет. Верховая лошадь по суше статью, а тягловая пошире в кости. У тягловой на шее потертость от хомута, а у верховой на спине от седла. подкова русские французские разные, тоже улика. И оставить коней на хуторе... Все равно, что подписать хозяину смертный приговор. Можно самим поехать, но лошадей четыре, а егерей, если с Алексеем считать пять. Самые скверные, неизвестно где находится полк. После раздумий Алексей принял решение. Пленных раздеть до исподнего и отпустить. Егеря переглянулись. В своем ли уме под прапорщик? Алексей продолжил. А после... «Садитесь на лошадей и ищите полк. Полагаю, вам следует идти на Рязанскую дорогу, либо Владимирскую». Об этом Алексей помнил из истории, как и то, что, въехав в Москву, Наполеон устроился в личных покоях императора Александра в Кремле. В начале 1812 года в Москве проживало 270 184 жителя. С объявлением сдачи Москвы осталось 6200 человек и более 10 тысяч раненых и больных русских солдат. Город подожгли 2 сентября по приказу губернатора Москвы графа Ростопчина. Кутузов после Бородина просил императора и Ростопчина помочь армии резервами, оружием и боеприпасами, продовольствием. Ростопчин не открыл арсеналы, чтобы вооружить ополченцев и новобранцев. В результате французам достались 156 пушек, 74 974 ружья и 7000 штуцеров, порох, ядра, свинец для пуль. Из храмов Москвы на трех сотнях подвод вывезли драгоценный утварь и иконы в Троице Сергиеву Лаврову в ярославле Огонь, раздуваемый поднявшимся сильным ветром, охватил центр города, замоскворечье, солянку. Пожар бушевал до 6 сентября, уничтожив центр города. Наполеон 4 сентября покинул Кремль. Из-за густого дыма нечем было дышать. Перебрался в Петровский путевой дворец. Он отдал приказ расстреливать поджигателей. Четыре сотни жителей, прислуга, горожане были расстреляны. На улицах стало пустынно, валяется одежда, предметы мебели, убитые. По домам шастают грабители и мародеры, французские солдаты в поисках ценных трофеев. Трофеев набиралось не на солдатский ранец, а на телеги. Егеря раздели пленных. Те принялись молиться и взывать к русским. Видимо, решили, что сейчас их расстреляют. Русские же варвары. ну и егеря их выгнали. Пошли прочь. Пленные сначала оглядывались, не пальнут ли в спину. Отойдя на полсотни шагов, бросились бежать. — Забирайте трофейное ружья и по коням, — приказал Алексей. — Ты что удумал, господин подпрапорщик? — Не сдаться ли неприятелю? — подозрительно процедил Селюков. — Типу он тебе на язык. Посмотрю, где неприятель. — Лазучком, значит, так и б скажем. Егеря седлали лошадей, выехали, долго оглядывались. Алексей стал примерять снятую из французов форму. От одного комплекта сюртук подошел, от другого штаны, и кивер по размеру нашелся. Оружие оставил свое, штуцер швейцарского производства, пистолет трофейный тоже подозрений не вызовет. Вот по-французски не понимает ничего. Так можно на итальянском лопотать. В армии Наполеона итальянцев было достаточно. Теперь больше следовало опасаться русских. Если ополченцы встретятся или недовольные крестьяне, забьют цепами или вилами заколят. А ежели казаки, так срубят голову на скаку. Хутор покинул, зарядив оружие. Шел осторожно, головой по сторонам вертел. Благо до Москвы недалеко. К вечеру до окраин добрался. По улицам бродят полупьяные солдаты. Украдкой перебегают гражданские. И непонятно, местные или грабители из окрестных сел. В тяжелые для Родины дни всегда всплывает всякая дрянь. Разбойники, насильники, мародеры. Французы и сами грабят. Власти и законов нет. Гуляй, и рванина! Была у Алексея слишком высмотреть штабы да отстрелять офицеров. А повезет так и маршалов Бонапарта. К самому императору не подобраться, охраны сильные не дадут. Только определиться бы, где эти штабы. Уже темнеет стало, надо о ночлеге позаботиться. Нашёл разграбленную усадьбу. Окна выбиты, двери нараспашку. Все, что можно унести вынесли. Но крыша над головой есть. Это неплохо, учитывая, что собираются низкие черные тучи, грозящие дождем. Все же дождь пошел, застучал по крыше. Ветер ворвался в комнаты, стал поднимать пыль, бумаги, мусор. Спал Алексей чутко в полуха, в полглаза. Хотя спать хотелось сильно, как и есть. Очень устал за сегодняшний день. Для него сейчас Москва — вражеский город. И эта осторожность его спасла. Сначала услышал на первом этаже у лестницы тихий разговор. Двое мужчин переговаривались. «Тут уже ничего не осталось». «Как это ничего?» — Мебель кое и осталась. Кровати хозяйские, шкафы. — Так перин нет, подушек. — Мебель дорогая. Хозяин ее в Италии или Испании заказывал. Я уж запамятовал. — А как вернется, он да прознает, что ты разграбил. — Неизвестно, вернется или нет. В ополчение пошел. На свои деньги набрал и вооружил два десятка мужиков. И где они? Французы уже Москву взяли, народ ушел. Ладно, пошли посмотрим. Думаю, телегу надо бы сразу подогнать. Судя по разговору, один из мужчин явно был в прислуге в усадьбе. Хозяин наверняка оставил его стеречь добро, а он сам растаскивает. А как пройдет лихолетие, продаст с выгодой. Многие усадьбы и дома будут разграблены, и спрос на мебель будет высоким. Все просчитал изворотливым умишкам лакей. У Алексея сон прошел, в душе злость поднялась. Низок человек. Хозяин на войну, а лакей наживаться. Не зря сословие назвали подлым. Правда, потому что подле дворянина рядом. А получилось в точку. Алексей вытащил из кобуры пистолет, тихонько взвел курок, что вниз щелкнул сильно, не насторожил. По лестнице шаги слышны, оба поднялись. Только один налево свернул к Алексею, другой направо. Света никакого в усадьбе нет, но глаза в сумраке адаптировались. Уж фигуру Алексей увидел. Лакей подошёл к шкафу, распахнул дверцу Все вещи стырили. — посетовал он. Потом повернулся и направился в сторону Алексея. В правой руке его что-то блеснуло. — Не топор ли? Алексей скомандовал. «Замри — Замри! Лакей на мгновение замер. Голос Алексея для него прозвучал, как гром среди ясного неба, но лакей быстро пришел в себя и кинул в Алексея какой-то предмет. Алексей выстрелил. Мужчина рухнул. Сразу раздался испуганный вскрик, затем топот ног. И второй мужчина помчался по лестнице вниз. «Что там кидал лакей?» Алексей пошарил рукой по стене справа от себя. Именно туда угодил предмет. «Ого!» Из стены торчал небольшой топорик. Видимо, не было навыка у лакея. Туда и дорога мерзавцу! Алексей подошел. Лакей не дышал и ныне угрозы не представлял. Алексей снова улегся на голые доски, но сон уже не шел. Дрема накатывала, но не спал. Едва начало светать, зарядил пистолет. Сейчас у кого оружие, тот и хозяин положения. Теперь бы поесть. Никакие трактиры и харчевни не работают. Одна надежда — пошарить по подвалам в усадьбах. Там всегда хранились припасы. Вяленые или соленые рыбы, свиные окрака, овощи. Алексей с усилием вытащил топорик из бревенчатой стены. Многие усадьбы были устроены таким образом. Первый этаж каменный, второй деревянный. Для проживания деревянный сруб комфортнее. Зимой теплее, в жаркое лето прохладнее. Да и в строительстве дешевле. Лесами Русь всегда богата была. Вход в подвал оказался за домом, рядом со зданием кухни. Для усадеб это характерно. Вспомогательные службы, кухня, портомойка, жилье для прислуги, каретный сарай, конюшня за усадьбой, поодаль от дома. Кухню разграбили. Кастрюли и сковородки в богатых домах медные, стоят дорого. Обычно они висят на стене перед плитой. Гвозди есть, а сковородок и кастрюли нет. Зато в комнате ключеря нашелся ящик с ключами. Алексей прихватил его с собой. В самой усадьбе двери нараспашку, и ключи там не нужны, а в пристройке и кухне обнаружил дверцу, запертую на внутренний замок. Причем дверь добротная, дубовая, на века сделана. Вот где ящичек пригодился. Брал ключи один за другим, подбирал. На девятом-десятом ключе попытка удалась. Ключ повернулся, замок щелкнул. Алексей дверь открыл. Лестница вниз ведет. У входа на стене факел. Алексей кресалом по кремню высек искру, факел подпалил. С ним и спустился. О, не зря старался. К балкам подвешены куски копченой белорыбицы, а главное — два свиных окорока, один только начатый. Алексей пока отрезал себе кусок, едва слюной не захлебнулся. И вид, и запах уж больно аппетитные. Выйдя, задушил факел, вернул его на стену. Ключ от подвала в карман сунул. В ящик с кучей других ключей вернул на место. В поварской уселся на табурет, не спеша весь кусок ветчины фунт весом не меньше съел. Плохо, что ни хлеба, ни каши нет. Как привычно с мясом. Ветчина свежая, нежирная, сделана мастером, вкусна необычайно. Или с голодухи почудилась... Вытер руки полотенцем, и жизнь показалась уже не такой печальной. Есть оружие, есть враг, пришедший на его землю. Что еще воину надо? Достал из ножен трофейный тесак. Плохой хозяин у него был. Ржавчины нет, но тупой и на лезвие зарубки. Сабельный удар отражал. Нашел на кухне оселок. Без него поварам как? Навел остроту, попробовал волосы на руке тесаком снять. Сталь не совсем хорошая, он видел намного лучше. Но тут, как в поговорке, на безрыбье и рак рыба. Холодное оружие чем хорошо? Без звука убить можно. Пистолет хорош на дистанции, но грохочет сильно. А привлекать внимание французов не хотелось. Впрочем, стрельба слышалась в разных районах Москвы. То ли французы стреляли, то ли в них. После еды хотелось пить. Из колодца достал ведро воды, напился, а из-за угла дома трое французов выходят, офицеры, двое солдат. Увидели Алексея с ведром воды в руках, крикнули что-то. Алексей ведро на колодезный струб поставил, приглашающий жест сделал. Напились все трое. Офицер что-то сказал, причем повелительно. — Не понимаю, — на итальянском сказал Алексей. — Так ты итальянец, — удивился один из солдат. — Си, итальяна вера, Рома. — Да, настоящий итальянец, Рим. — Тогда какого черта на тебе формы неаполитанского полка? — Пришлось. Офицер что-то сказал, солдат перевел. — Почему здесь один? — «Направлены были с пакетом в штаб. Моего лейтенанта убили, а где штаб полка в этом варварском городе, не знаю». В подтверждение Алексей из-за пазухи достал пакет, изъятый у убитого офицера. Протянул. Начальник патруля осмотрел сургучную печать, потом на лесовой стороне адресата. «Мы проводим». Вот этого бы не хотелось. Но выбора не было. Впереди пошел офицер, за ним Алексей, сзади двое солдат. Получалось, как под конвоем. Ситуация скверная. Надо знать, кому вручить, от кого. Оказалось, опасался зря. Штаб полка располагался в купеческом особняке в двухэтажном здании. У входа двое часовых, пропустивших без остановки. Все же свои, в форме. В коридоре суета, снуют офицеры и штабной лют. Офицер, который привел Алексея, попытался спросить одного другого, но те пожимали плечами. Все же он нашел приемную командира, буквально за рукав втащил Алексея, что-то говорил. «Плохо, когда язык не знаешь». Но не предполагал Алексей, что его забросят в эти времена. Он достал пакет из-за пазухи и протянул его штабному, судя по погонам, унтер-офицер. Тот прочел адресата... Потом на обратной стороне с сургучную печать посмотрел, костяным ножом вскрыл пакет, пробежал глазами текст на листке. «О!» И ушел в комнату, вероятно, командира полка. Быстро вышел, что-то сказал. Офицер патруля потянул Алексея за руку. Уже на улице солдат из патруля сказал. «Твой полк здесь, парень. Прощай!» Алексею в полку появляться нельзя. «Он ряженый!» Для французов чужой. Сразу к стенке поставят. Зато узнал, где штаб полка. Можно и охоту устроить. Осмотрелся. В метрах в ста небольшой храм. Колоколенко. С нее отличный обзор должен быть и позиции для стрелка. Туда и направился. Двери храма открыта когда вошел, ни икон, ни лампад. Непривычно. Нашел вход в колоколенку. Поднялся по крутой винтовой лестнице. Ежели спускаться, торопясь, обязательно упадешь. Наверху ветер сильный. С площадки отлично виден вход в купеческий дом. Перешел на правую часть площадки. И здесь видно какое-то подразделение, похоже, кавалеристы. Не это ошибка. Конная артиллерия, потому как передки видны и пушки. Стал с колокольни высматривать пути бегства. Надо найти значимую цель. Офицера желательно рангом повыше. Выстрелить и быстро уносить ноги. Где бы взять веревку и рукавицы? Веревку привязать к перекладине, на которой колокол висит. И после выстрела по веревке вниз. Вот здесь рукавицы пригодятся, чтобы кожу на ладонях до кости не ободрать. Рукавицы кожаные нашлись внизу, у выхода с колокольни. Видно звонаря. После небольшого обыска в подсобном помещении и веревка сыскалась. Про запас звонарь держал, к языку колокола привязывать, ежели порвется. — Не мудрено, веревка на ветру, непогоде подвержена, сгнить может. — Запаслив звонарь, молодец. Прихватив веревку рукавицы, снова поднялся к площадке колокола. С трудом удалось перекинуть веревку через железную перекладину, завязать узел. Потом сбросил веревку вниз, во двор церкви. До земли хватило, даже с избытком. Тогда зачем откладывать? На площадке не мельтешил. Могут заметить. Присел за каменной кладкой, только голова над ней. Удивился толщине кладки. Метр! как бы не больше. Добротно строили предки, на века, а нынешние блоки из газобетона сколько простоят. Прошел час-другой, а подходящей цели все не было. Уже подмерзать стал, на площадке ветер, пасмурно, а французский мундир тонкий, не рассчитан на такую погоду. В таком летом хорошо в Ницце или в Марселе. Погода год на год не приходится, иной раз осень сухая, теплая, а бывает с дождями, солнце за тучами не видно и прохладно. К зданию штаба полка подъехала одна колка с сиденья выбрался офицер. Алексей встал на колено, уложил штуцер на кирпичную кладку, прицелился, а офицер быстро проскочил в здание. Подосадовал на себя Алексей, прозевал, промедлил. Но и смотреть все время через прицел невозможно. Глаза устанут, замылятся. Ждать пришлось не менее получаса. Офицер вышел в сопровождении другого офицера. Кто кого важнее, выше званием. Все равно, лишь бы попасть. Алексей прицелился, выстрелил. С крыш сразу поднялась стая ворон. Загалдели. Зато упал офицер, уже стоявший у кабриолета. Солдаты у входа начали осматриваться, кто и откуда стрелял. В городе не всегда просто определить. Звук отражается от строений причудливо. Алексей сразу ремень штуцера через плечо кинул, рукавицы натянул и по веревке вниз. Веревка пеньковая, грубая. Даже через кожу рукавиц ладони чувствуют сжение. Едва ногами на утрамбованную землю вступил, быстро за дами, не выходя на улицу, уходить стал. Это хорошо, что вокруг церкви нет забора. К Квартала два отошел. Тут уже сожженные дома пошли. Никого нет, ни французов, ни жителей. Пахнет горелым и мертвечиной. Для Алексея самое то. Зашел за обгоревший остров дом и зарядил штуцер. Когда оружие к бою готово... Чувствуешь себя увереннее? Все же он солдат, а не охотник на пернатую дичь. Уже день прошел не зря. Из армии Наполеона минус один офицер. Судя по тому, как упал француз, было ясно, наповал. Алексей много раз видел, как падает пораженной пулей или осколком человек, и уже мог отличить, ранен, даже тяжело, либо убит. Присел на бревно. Карты города нет, а старинная Москва отличалась от современной. Кроме того, он не знал, где расположились воинские части французов. Если судить по записям историков, в южной и юго-западной части города. Алексей в любом месте всегда старался определить свое местоположение на местности. Каждый раз получалось. А сейчас он хоть и в русском городе, а затруднительно. После пожаров не все сторожилы смогли бы понять, ибо сгорели кварталы. На месте пожарищ только печные трубы. Сзади раздался шорох. Алексей из положения сидя рванулся вперед, упал, перекатился на спину. Очень вовремя. Потому что сзади подкрался мужик и ударил топором по месту, где только что сидел Алексей. — Вид у мужика звероватый. бородой на лице зарос по самые глаза топор за топорище дергает а лезвие глубоко в бревно вонзилось алексей даже передерну не опереден мужика располовинил бы его эй ты чего с глузда съехал мужик в удивлении глаза выпучил не пойму я ты русакль француз форм на тебе чужая «Русский!» — переоделся вынужденно. «Тогда звеняй!» Мужик все же выдернул топор, сунул топорищем за пояс. Одет, как горожанин на тяжелых работах, амбал, плотник, кожемяка. В ладони широкие, мозолистые и в плечах широк. Алексей поднялся. «Сейчас во французской униформе он для своих чужой, как и для французских солдат». — Знал бы язык, можно было какое-то время обманывать те же патрули. — Ты кто такой? — спросил он мужика. — Батуей Зазвинягин. люсогон я. — Ага. Плоты по рекам сплавляет. Но тогда он не москвич, а с северов русских, горец фермяк, а то и с Сибири. — Меня Алексеем звать. — Ты как в Москву попал? — — Как прослышал о наборе в так на лодку и поплыл. А из Москвы уже бегут все. Я не для того плыл, чтобы назад возвертаться. — Ага, партизанить решил. — Можно и так сказать. — И где же обосновался? — Тебе зачем знать? — Стережется. Не хочет перед незнакомцем убежище свое открывать. — Да и то правильно. Есть хочешь? «Нюш, угостишь!» «По-царски, ветчиной, только хлеба нет!» «Не убежусь!» И захохотал, показывая крепкие зубы. Дошли до усадьбы. Как только Алексей подошел к дому, из него выбежали два мужика и кинулись убегать. Очередные мародеры! Застрелить бы для страстки, да не хочется выстрелом, внимание привлекать, и жалко пороха и пули. «Склада боепитания поблизости нет, и правильнее пули на француза использовать, чем на своего. Хотя мародер ничем не лучше чужака. Тоже грабить и наживаться на чужом горе норовит». Вот пер ключом дверь подвала спустился тесаком, хороший кусок толщиной в ладонь отхватил. А подумавши, еще кусок, потоньше. Во двор вышел, кусок побольше новому знакомому отдал». Себе поменьше оставил, все ж поел ветчины утром. Очень хороша, но пить после нее хочется сильно. Несколько минут молчали, занимаясь едой. Поев лисогон, ладони о бороду вытер, как было принято в деревнях. — хорошо свинина. Хлебушка бы только. — Сам бы не отказался. партизанишь что давно. — Седмицу. «Троих уже к правоцам отправил, прости меня, Господи!» И перекрестился. «Топором?» — удивился Алексей. «Другого оружия не имею». В деревнях топоры, плотницкие инструменты и оружие. Работать им приучались с малых лет. «Предлагаю действовать вместе, с сподручней вдвоем». «Годится!» И Матвей протянул руку для пожатия.